Явление седьмое. Жадов и Полина садятся. Полина, знаете, что я вам скажу? Жадов, нет, не знаю. Полина, только вы, пожалуйста, маменьки, не сказывайте. Жадов, не скажу, будьте покойны. Полина, подумав, я сказала бы вам, да боюсь, что вы меня разлюбите. Жадов, вас разлюбить, да разве это можно? Полина, да вы правду говорите? Жадов берет за руку. Да уж не разлюблю, поверьте. Полина. Ну, смотрите же, я вам по простоте скажу. Тихо. У нас в доме все обман. Все-все. Решительно все. Вы, пожалуйста, ничему не верьте, что вам говорят. За нами ничего нет. Маменька говорит, что нас любит. А совсем не любит. Только хочет поскорее с рук сбыт. Женихам в глаза льстит, а за глаза ругает. Нас заставляет притворяться. Жадов. Вас это возмущает? Возмущает? Полина. Только я не притворяюсь. Я в самом деле вас люблю. Жадов. «Вы меня с ума сведете! Целует руку. Полина. «Да еще вот, что я вам скажу. Мы ведь совсем не образованы. Еще Юлия кое-что знает, а я так вовсе дурочка». Жадов. «Как дурочка?» Полина. «Так, как бывают дурочки. Ничего не знаю, ничего не читала. Что вы иногда говорите, ничего не понимаю. Решительно ничего». Жадов. «Вы ангел!» Целует у ней руку. Полина. «Я вот только добрее Юленьки, а глупее её гораздо». Жадов. Зато-то я вас и люблю, что вас не успели ничему выучить, не успели испортить вашего сердца. Вас надо бы на поскорее взять отсюда. Мы с вами начнем новую жизнь. Я с любовью займусь вашим воспитанием. Какое наслаждение ожидает меня!» Полина. «Ах, поскорей бы!» Жадов. «Что же откладывать? Я уж решился!» Страстно смотрит на нее. Молчание. Полина. «У вас есть знакомые купцы?» Жадов. «Что за вопрос? На что вам?» Полина, так мне хочется знать. Жадов. Я не понимаю, однако для чего вам это. Полина. А вот для чего. Белогубов говорит, что у него есть знакомые купцы и что они дарят ему жилетки, а когда он женится, тогда будут дарить материи жене на платье. Жадов. Вот что. Ну нет, нам дарить не будут. Мы с вами будем сами трудиться. Так ведь Полина? Полина рассеяна. Дас. Жадов. Нет, Полина! Вы еще не знаете высокого блаженства жить своим трудом. Вы во всем обеспечены. Бог даст, узнаете. Все, что мы приобретем, будет наше. Мы уж никому не будем обязаны. Понимаете вы это? Тут два наслаждения. Наслаждение трудом и наслаждение свободной и спокойной совестью распоряжаться своим добром, не давая никому отчета. А это лучше всяких подарков. Не правда ли, Полина? Ведь лучше. Полина. Да, лучше. Молчание. Хотите, я вам загадаю загадку? Жадов. Загадайте. Полина, что идет без ног? Жадов, вот какая загадка. Дождик? Полина, как это вы все знаете? Досадно, право. Я так никак не могла отгадать. Уж Юленька сказала. Жадов, дитя, останьтесь всегда таким ребенком. Полина, а можно счесть звезды на небе? Жадов, можно. Полина, нет, нельзя, я вам не поверю. Жадов, да нечего и трудиться считать, они уж сосчитаны. Полина. «Вы смеетесь надо мной?» Отворачивается. Жадов нежно. «Мне смеяться над вами, Полина. Я всю жизнь хочу посвятить вам. Посмотрите на меня хорошенько. Могу ли я смеяться над вами?» Полина смотрит на него. «Нет, нет». Жадов. «Вы говорите, что вы дурочка. Я дурак. Смеетесь надо мной?» «Да уж, многие смеются. Без средств, без состояния. С одними надеждами на будущее. Я женюсь на вас. Зачем ты женишься?» «Говорят мне. Зачем?» За тем, что люблю вас, что верю в людей, что я поступаю необдуманно, с этим я согласен. Когда же мне думать, я так люблю вас, что мне некогда думать?» Кукушкина и Юсов входят. Полина с некоторым чувством. «Я сама вас люблю». Жадов целует у ней руку. Кукушкина Юсову. «Посмотрите, точно голуби воркуют. Не мешайте им. Трогательно видеть». Белогубов и Юленька входят.